Не зря в народе говорят о недопустимости высказывания вслух плохих пророчеств. Вероятность ощутить их наяву весьма высока. То ли негативные мысли скорее материализуются, то ли еще что-то. Но примета такая есть. Через семь из шагов показалась небольшая полянка с остывшими кострищами, а ближе к лесу стоял огромный навес с забитыми мешками и плетенными корзинами. Но да в скидку и десяти кнорров не хватило бы, дабы перевести всё это добро одновременно. И как на смешка над жаждущими огромная бочка с вонючей бражкой. Понятно, дабы не пропало попорченное зерно, оно пошло в переработку. Толпа нищих хлынула вперёд, расталкивая друг дружку. "Стоять!" так успел кричать Хальбден. Земля перед навесом провалилась, Десятки людей рухнули в яму на паровой ясноострой колью. Задние, подталкивая передних, носили еще большую сумятицу. Вслед за этим позади рухнуло дерево. За ним еще одно, перекрывая выход с поля на смерть. Пятнадцать арбалетных болтов и несколько пуль сразили наемников одновременно. Хальб дынул как раз прямо в глаз. Падеон зацепил щитом своего нанимателя, тем самым спасая ему жизнь. — А-а-а! Я хочу, грот упал на попу и стал сучить ногами, пытаясь отползти назад к повальному дереву. "Очи жить! Замри!" раздался голос из леса. "Ждить, жжить!" стучал молоточками в голове грота, и он вскочил, петляя, как заяц, бросился наутёк. За ним побежали оставшиеся в живых паломники. В их спины полетели стрелы. Свей споткнулся, Зашиб колено, но нашёл в себе силы снова подняться и побежал. Впереди имчался обезумевший человек в рубище. Огибая на ходу, словно специально повальные кряж на кряж берёзы, он как лось прокладывал сквозь молодую поросль деревьев дорогу. Вдруг паломник упал. Причём как-то странно, словно что-то ударило его по ногам. Грот спустя мгновение понял почему. Между стволов дрожала тонкая веревка зеленого цвета. Она была не одна. Чуть левее, где пространство между деревьями позволяло проехать волокуши, в высоте ладони был натянут еще один трос. И так по всему периметру поляны. Незамысловатая припона и остановила наиболее прытких паломников. Когда после падения голова стала соображать, за спиной грота прозвучал тихий юморский голос. «Тебе же сказали не шевелиться!» и на шею наступила чья-то нога. Наверняка кто-то сумел преодолеть защитные препятствия и избежал стрелы в спину, но гоняться за парой и тройкой беглецов никто не собирался. Пойманных фуражеров собрали возле ямы, куда скидывали за малейшее непослушание. Единственный шанс выбраться оттуда заключался в добросовестном труде, а именно освобождении от любой одежды и амуниции погибших. 29 человек, в основном выходцы племени Сум, во главе со своим командиром попали в плен. Их раздели догола и затолкали в землянку вырутую недалеко от ложного склада. Дверь подперли бревном, бросив в предварит на узникам остатки пшеницы, из которой делали брагу, вываленные в корыта двочонки с водой. Вот и весь хлеб, который им достался. Не вскоро произошло одно весьма занимательное событие. Пока заталкивали наиболее ретивых, решивших выразить несогласие, я подошел к груди свальной в кучу трофеев. — По ком, Ильич? — Надо спешить, — напомнил я купцу, который старательно потрошил широкий пояс грота. — Нам еще полверсты по лесу пробежать, да знак «Бренко» подать. Скоро начнется. — Погодь, Алексей, погодь. Вот, смотри. — Как знал! — Ильич вытащил золотую пластинку. — У меня дома точно такая же, в чулане схована. Покажи-ка. Вот это номер. На моей ладони лежал треугольник с вытеканием глазом на его вершине. Как возвернёмся мы владельцы поиската на муравейник посадим, всё скажет похом потрясу в воздухе поясом из воронова в кучу доспехов оружие, под елкой. Рати, Сбыслов, Меша и оружия сложных подлёк. Выводы Новгородско-Ладожской рати с Быслов Мяшай и Гавриила Алексея Стояли напротив Александра. Перед каждым была поставлена индивидуальная задача и оговорены способы связи. Последние наставления перед атакой получены, полагаясь на воинское умение своего князя, Новгород слишком кивнули головами. Русская рать была разделена на четыре отряда, охватывая полумесяцем лагерь Свеев. Конно-пешая рать новгородских бояр Стрелки из ижорских охотников и часть морской стражи с ушкуйниками Миши и конной дружины Ярославича. Кавалерия стала скапливаться на правом фланге. Проскочить сквозь лес и ударить единым кулаком в другом месте оказалось невозможно. Но оно не давало всей нужной площади для построения. Для этого был придуман отвлекающий маневр. Столетнее дерево прошуршало листьями, приветствуя детей своей земли. Спасибо, родной. Радмир погладил рукой кору дерева, вытер ножь, подбегнул Савве, который подбирал добрый топор, рядом с вторым убитым. Дезорные расположившись в самом лесу, так и остались сидеть в теньке дуба. Казалось бы, всё на стороне Новгородцев, но внезапной атаки не получилось. Протяжный вой волков спугнул лесных птиц, когда гугнир залез на крышу дома и жорце с целью вырезать защитные руны. Это заставило его посмотреть на опушку. В это время со стороны леса блеснуло железо брони. Никто, кроме дежурного отряда, облачён не был, значит, враг, тревога, зарал Гунгер. Нагриф всполошился. Все ожидали возвращения интендантского взвода с продовольствием. А тут совершенно с другой стороны, да ещё так не вовремя. Дело в том, что в палатке команду ещё проходил завтрак совещание по одному из самых основных вопросов с тринийковых вооружённых наёмных сил. На походном раскладном стуле за грубо сколоченным столом восседал предводитель, ел кролика и отбрёхивался от рыцарей, которые тонко намекали о необходимости получения очередного транша за добросовестную службу. По условию найма читель было выплачено перед отплытием. Вторая четверть должна была сесть в кошелях по прибытии на место. Оставшаяся половина отдавалась в конце похода. Расставаться с марками жутко не хотелось. Все же услышали, что серебро на флагманской шнеке. Как только закончат насыпать вал, то будет произведен расчет. В принципе, нормальные условия. Но устраивали они далеко не всех. Без лопат. Вал с полгода будут насыпать, у меня... Сечи до сих пор заделать не могут. Надо покупать смолу, доски, нанимать корабелов. Или Ярл предлагает заделать дыру словами. Рыцарь в щегольской шелковой рубахе пренебрежительно окинул собравшихся соратников взглядом. Рагнар правильно говорит. Без нормальных, окованных лопат, ни рва, ни вала в ближайшее время не видать. Значит, обещанной платы. Ярл платить надо сейчас, как обещал. Голос с сильным швабским акцентом раздался из угла шатра. Фоаси кивнул головой, якобы соглашаясь, и прислушался. Зычный голос своего старого друга он не спутал бы ни с чем иным. Гунгир мог с корма орать в шторм, так что на носу было отчетливо слышно. И однажды в лесу на охоте кормчий своим рыком отогнал разъяренного медведя, который чуть не прибил неловкую оруженосца. Ульф часто вспоминал тот неприятный момент в своей жизни и очень гордился своим другом. А ну тихо. Вы слышали? Тревога. Гунгир прокричал ещё раз и ловко спрыг с по крыши домика на землю. 22 два неплохо экипированных воина, оставив лошадей в укромном месте, во главе с Гаврилой Алексеевичем, выспели в лес. Крича и размахивая сулицами, они обрушились на скопившихся возле выкопанной ямки свеев которые, побросав колышки и с веревками, бросились к лагерю. Разве щеки монах успел ойкнуть и упал на землю, лишивших чувств. — Господи, сколько ж их тут! — Гаврюшка окинул взглядом кишащий людьми неприятельский лагерь. Низу живота стало неуютно. — Ты одно лишь успокаивала пожелания Александра. — Гаврила Алексеевич, напутал князь, на тебя вся надежда. — Как можно больше шума? — выскочила из леса. Шорхунаёл и сразу назад. Вроде, когда смотрел с деревьев, неприятелей было в разы меньше. Прочим, хорошо считать после боя свои знаменитые на весь Новгород именной полуторный меч со сложной гардой, купленное у Хомылича за 100 соболей, Алексеич обнажил, да вот только воспользоваться им не пришлось. Опытные бойцы действовали молниеносно. М маленькое копье, брошенное с десяти-двенадцати шагов, шансов практически не оставляет. И, как результат, больше дюжины полуголых тел лежали на земле. Гаврила пятился назад, первая часть плана выполнена, внимание привлекли теперь обратно в лес. «М-м-м!» — раздался голос из-под ног. Новгородец наступил на лежащего ничком на траве монаха. Тот пришел в себя, пытался заорать от боли, но вовремя сжал рот рукой, притворившись убитым. Подходим, ребята, подл команду Гаврила. А ты, дружок, побежишь со мной. Алексеевич перекинул круглый щит за спину, подал пинка монаху, схватил левой рукой за верёвку рясы и повлёк к заросшим, как за спиной завопил прячущийся в траве мальчишка. Они схватили отца Ларянца, на помощь надивался мальчуган. Служка, стоящий при монахе, с которым священник проводил куда больше времени, чем с остальными, был потрясающий звонким голосом. Так что, если кто и не увидел, так точно услышал. Любой воинский стан, неважно, разворачивается ли, наоборот, покидает место стоянки, имеет дезорных боевое охранение. Можно криво или ровно поставить палатки, гадить не отходя от них или посещать отхожую яму, тут же принимать пищу или столоваться в специально отведённом месте. Выбор в Сретнейковой армии был всегда, за исключением дежурного отряда, это как отчинаж для верующих. Так повелось к истовым походам. Эти пограничники, выручающие всех и принимающие на себя первый удар, несли службу при любых обстоятельствах. Отразделение в три десятка бойцов бросились в догонку за битчиками. Не бучь рыть сри на важном совещании по выколачиванию денег, может обошлось бы. Бежать в малознакомый лесной массив, где за каждым деревом поджидала верная смерть, немного безрассудно. Но дать правильный приказ оказалось некому, а нападавших на вскидку не так и много. Да что рассуждать, когда наказ ярла оберегать монахов пуще глаза никто не отменял. Это помчались сыны фьордов на выручку римскому священнику. Стрелки Меши могли пустить по две-три стрелы каждой. Прелечи оставшиеся в живых с сеи сообразили, что на ногах всё до ничего воинов, а полянка, на которую они выскочили, стала похожа на капкан. Спасавшийся бегством противник вдруг развернулся и издал боевой крик: "Новгород!" Говорил Олег, ичь снова повёл своих бойцов в атаку. Короткая стычка. Последний противник в дорогой кольчуге с бронзовой крестиной на шлеме отбросив щитом новгородца Ловко крутанул секиру вокруг себя. "Не подходи!" почему-то по-русски проржал швед. "Где-то я тебя видел!" Говрюшка приблизился к противнику, смеясь рассмотреть черты лица очеиз качужной плотно шишака. "Ой, пустите! Христом Богом клянусь, никого не убью!" Спердо он мёго попятился, поигрывая топором. По голосу узнал. "Ты у овощаника моего возг в долг взял, но ну, гни доплати не дай имки." говорю Широбанов наизкой с повыственной вперёд ноги, пытаясь внем ударом закончить дело, да только противник оказался не из простых. Я боярин Ярославо Владимирич, спередон, приняв очередной удар на щит, отводя меч в сторону и ухнув секирой в разрез, давил вас новгородцев и буду давить как клопов. Жык! Железо противно заскрежетал. Чешуйка с панциря Алексея слетела, словно бритвой срезала. Вогардет с еле успел отскочить. Всем хорош ламеллярный доспех, кроме подобных случаев. Спередон ещё раз обвёлся кирой вокруг себя, чтобы никто не прибежался. Этот щит с руки Гаврила как-то съехал вниз, а он сам, развернувшись вокруг себя на пятки, силой метнул в противника деревянный диск. Тут вырезался в коленную чашечку медной контовкой и отхотился в сторону. Ах, нога спереди дона подломилась. Алексеевич мог медведя заломить, настолько был силён. А щитом не раз сшибал кабана, так что бросок был отработан. Диск из тополиных дощечек подобно камню, брошенному из пращи, сломал кость противнику. Предатель осел на траву рычит от боли, опираясь на одну ногу и щит, который откнулся в землю. Поспешай, Гаврила Алексеевич, Фёдор правой рука боярина заметил, что все один с другим стали облачаться, выдвигая деревянные рогатки навстречу предполагаемой атаке, за которыми маячили несколько гарболитчиков. 30 серебрников за возка оставь себе, подобно Жалу клинок метнулся в раскрытый рот Спиридона, брызгами разрывая колички. Искусно сплетенный из серебряных в перемешку с медными кольцами бармится красиво, подчеркивает особый статус и выгодно выделяется на фоне мрачного железа, но не совсем функционально. А уж супротив выкванного из многопакетной компоновки сияющим, как солнце, меча и вовсе не преграды. Отрубить голову бывшему Псковскому боярину до да пересесть на лошадей было вообще минутным делом. Как только символ недавней победы водрузился на рогатину Фёдора, стрела жёлтой ленты устремилась ввысь. Сбыслов Иконович повёл свой отряд с четырьмя десятками ладожан на Свейский лагерь. Его поддержали стрелки Меши и охотники, пускавшие из скрезни на весом прямо в толпу суетившихся людей особо не целятся. Главное — чистота выстрелов. Одна из трех-четырех стрел обязательно найдет свою жертву. И вот вопли, переходящие в стоны, огласили побережье и Жоры. — Гоните их шнекам! Сбыслов орал, сидя на коне, размахивая огромным топором, тем самым, с которым предок когда-то посетил сектуну. И теперь внук, продолжал славные подвиги своего деда. Начиты 53 года назад на берегу озера Миларен, строен Новгородцев вбежал и скакал, как пребывающий в половодье вода, стремительный и беспощадно перемалывая любую преграду на пути. Пока свеи были наполовину вооружены и одеты, всё шло точно по плану. Новгородское конное полчение смяло жидкие ряды шведских воинов, и уже орудовала рядом с вытащенными на берег судами, прямо у палаток с навесами, когда поддержка стрелков прекратилась, и нарисовался грозный противник — Хускарлы. Фасси на редкость быстро сумел оценить угрозу и не стал спасать избиваемые первой ряды лагеря. Спешно отойдя к кораблям, оставляя как бы не четверть лагеря противнику, построил наиболее опытных воинов, приказал контратаковать. Как только хус-карлы сдвинулись с места, настала очередь позаботиться о серебре, потому что на войне всякое случается. «Гунгир, возьми два десятка грибцов и живо отходи от берега! На тебе казна!» Ульф терпеливо ждал, пока застегнут поныжи, успевая подавать команды, и громко крикнул «Коня, мне надо все видеть самому!» — Войско решит, что ты собрался сбежать, — тихо сказал Кормчий. — Нет, друг, добрый рыбак и улов, и лодку спасет. Так я покажу, что буду стоять здесь до конца. Уже сидя на лошади, Фаси проводил взглядом уходившего гунгира и полностью отдался бою. Почти сотня закаленных в боях ветеранов вгрызлась в новгородцев, которые из плотного строя превратились в одиночных грабителей. Настолько велико было искушение пошурудить в оставленных сундуках. Пятеро плодожан были моментально убиты, трое ранены. Судьба явно не была к ним милостива. Строй! Держать строй! Сбыслов ударил обухом топора по голове подвернувшегося под руку свея, пришпырил подаренную пахом или чем лошадь, неожиданно оказался в самой гуще врагов. Бывший жеребец Генриха вздохнул наздрями запах битвы. Теперь он не был беззащитен, как недавно под жадным ливонцем. И все иначе. Пластинчатый доспех, выкрашенный красной краской, прикрывал грудь. Налобная пластина с рогами голову. Толстая приплетенная кожа бока. Отборные овесы, заборчивая рука конюха, сделали из коня красавца. А чего б не послужить новому хозяину? Передние копыта опустил с ночей-то щит, подминая храброго шведского воина, пытавшегося встать на пути Якуновича. Боевой конь почувствовал одновременно легкий толчок в свои бока. Наездник потянул на себя уздечку. Хозяин предлагает поиграть в солдатиков, расценил полученную команду конь, вставая на задние ноги. Лошадь боярина одним своим видом сеяла ужас в рядах неприятеля бронированные сорокопудовые чудовище белокопытыми по головам свиф по чищу богатырской парицы за 5 секунд боя возле сбысло образовался островок свободного пространства куда боялось ступить ни один человек сообразительный шведский воин выхватил из полузатушённого костра над которым сердливо покачивался опорожнённый помятый котелок тлеющей углевню и швырнул целись в голову конян в гороц Дымящаяся коряга брызнула задухающими исками, рассыпаясь, она лобный щиток мелкими угольками, один из которых прожег шкуру животного. От внезапной боли конь точно взбесился, замотал головой, пронзительно заржал и в один скачок сблизился с собитчиком. Наверное, в этот день в устье и жорке жеребец Сбыслова Якуновича был самым злопаменным конем на поле боя. Воярин указал, что это он управляет лошадью, но десстье думал иначе. Метатель угольков дёрнулся влево и сейчас паде ниже за щитоносами. Те отпрянули от него к кочёрту. Уворачиваясь от топорана гороц со поскользнулся или удерживая равновесие, поднялся и бросился вправо, вновь оказавшись у костра. Попытки улизнуть от возмездия закончились очень быстро. Вопя во всю глотку от полученных ожогов, Обидчик лошади сидел на кострище, при попытке подняться не без помощи подкованного копыта, вновь опускался на угли. Жаль, что, безусловно, победа новгородского оружия распространялась не по всему полю битвы. Наших бьют! Яков, видя, как одномоментно пали ладожане, первой линии просто озверел. Бросившись вслед за сбыством, сразил двух шведов копьем и оказался по левую руку от своего родича. За ними устремились его братья, а вскоре их окружили пешие щитоносцы. Контратака Свеев захлебнулась, но и новгородцы не смогли продвинуться вперёд. На мгновение настала шаткая равновесие сил. Резерв, брошенный в центр сражения, мог решить битву в пользу шведов, этим воспользовался фаси. Пять рыцарей повели свои отряды, выстраивая новую линию для атаки, пропуская сквозь свои ряды деморализованных воинов, стремясь свежими силами опрокинуть новгородцев. Так же подумал Александр. Вперёд, бей!